«Начало. 20 февраля. Наконец-то я в пути, и Ваня неспешно цокает копытами вдоль бровки шоссе номер 36, а я заполняю вахтенный журнал. Встреченные автомобилисты машут приветственно, коровы глядят тупо любопытственно, а собаки, как положено, лают, но задумчиво, ведь не видаль-то какая» лошадь на дороге. Телега моя украшена американским и русским флагами. Слева на зеленом пластике тента белыми буквами написано по-английски «из России с любовью и миром». Сзади висит оранжевый треугольник, предупреждающий, что телега быстрее 30 км в час двигаться не может, да и не хочет. Ниже треугольника болтается пластиковое ведро-поилка, а сбоку приторочена коса. Влочит мою кибитку партнер Ваня. До этого звали Ваньку Джейком, сокращенно Джоан, что вроде бы тоже Ванька, только по-английски, ведь большинство христианских имен библейского происхождения. Типично русское имя Иван, Ведет начало от Иоанна. Джоан, Джон, Иоанн, Иван. Красавец он у меня. Цвета каштанового, с сивой гривой и такого же цвета роскошным хвостом. Ну что поделаешь. Кастрировали его в жеребячестве. И сделался Ванькамерином, да еще и сивоватым. И не знает он этой дурацкой поговорки Врет, как сивый мерин. Принадлежал он фермеру из религиозной секты Амишей, которые не пользуются современной технологией, электричеством и телефоном, пашут же на лошадях. Не знаю, чем Ванька провинился, но решили его продать. И вот теперь он послушно везет меня по дорогам Пенсильвании. Стучат копыта, грива развивается. Селезенка йокает. Хорошо нам вдвоем ни начальников, ни подчиненных. Ваню вчера, первый раз в жизни, подковал кузнец по фамилии Плестерер и не взял денег за ковку, а сварщик за работу на сто долларов взял только двадцать. У тебя и так полно расходов. Заплатишь, когда станешь богатым и знаменитым, сказал Роберт, заваривая поворотную ось телеги. Перед этим я неделю прожил на ферме Фреда Шампаня, выхаживая лошадь от подхваченной на аукционе простуды. Покинул ферму с облегчением и сожалением. Ваня продолжал кашлять, но и Фред продолжал ежедневно пить свое пиво. В одурении он требовал, чтобы вместо Фреда его называли Кугуаром, так как на последней охоте в горах штата Аризона он умудрился по пьянке укокошить это благородное животное. Был он первым и последним американским алкоголиком, встретившимся мне по дороге. Февральский дождь обрушился после обеда. От вани пар клубами пышет, а я спрятался под козырьком фаэтона и едва различал дорогу. Приблизившись к мосту, Ваня вдруг круто развернулся и попер в противоположном направлении. С трудом останавливаю его и, привязав к столбу, возвращаюсь к мосту. Вместо бетона или асфальта он покрыт металлической решеткой, и Ванька испугался бездны, открывавшейся внизу. Пришлось взять его под усцы, и перевести хрипящего и упирающегося через первое серьезное препятствие, которое уж наверняка не последним будет. А дождь нахлестывал круче, фары встречных машин ослепляли, и пора было думать о ночлеге. Но вдоль дороги ни ферм, ни конюшен, только косые плети дождя, стягают кибитку. «А нет, есть еще люди на земле». Навстречу шла хрупкая девчушка с зонтиком, прогибавшимся от порывов ветра. Левой рукой она с трудом удерживала порусившую картонную коробку с пицей. «Простите, вы не подскажете, где в этих окрестностях найти место для ночевки?» Спросил я в то время, как Ваня брезгливо обнюхивал пиццу. «С лошадью?» «Ну а куда мы друг без друга?» Она попросила подождать, и минут через пять вернулась с приятным, но несколько неожиданным предложением. Ее мама разрешила использовать подстоило, примыкавший к дому гараж. «Когда я подъехал к дому...» Мощная, как положено быть немке, Элизабет Штрох вышла босиком под дождь и руководила процессом выруливания машин из гаража на улицу и водворения туда Ванечки. Мы съездили с ее дочкой Тиной на ближайшую ферму и привезли сена и соломы. Соломой покрыли бетонный пол гаража, в который Ваня с трудом втиснулся, Пришлось его привязать, чтобы не поранился об косилки и культиваторы. На кухне нас ждала еще горячая пицца, кофе и джинстоником приготовленная Элизабет. Она позвонила мужу на работу и предупредила, чтобы тот не удивлялся, найдя по приезде мужика в доме и лошадь в гараже. Обзвонила она также соседей и знакомых, И пригласила их на ужин. Вскоре я был в компании железнодорожника, штукатура, каменщика и страхового агента, тех самых простых американцев, гостеприимных, наивных, но поначалу подозрительных. Мы пили джины виски, говорили о России и лошадях, о любви и одиночестве, о дорогах, которые мы выбираем. Кэрол Осборн спросила, «А зачем я таки решил поехать в это путешествие?» Я перевел ей на английский стих Александра Городницкого о Матюшкине, лицейском товарище Пушкина. «Жил долго этот человек и много видел, слава Богу, поскольку в свой жестокий век всему предпочитал дорогу». На это Кэрол заметила, Что преимущество моей экспедиции состоит в том, что я ничего не рекламирую, и люди по дороге будут ко мне относиться как к человеку, а не продавцу. Выделили мне отдельную комнату с огромной двуспальной кроватью и кипой старых журналов. Прочел несколько строк и провалился до утра в легкую и счастливую бессознанку. Нет ничего приятнее чем проснуться от запаха жареного бекона. Поспешно приняв душ, я насладился американским завтраком из оладий -за с жареным беконом и кленовым сиропом. Хозяйка рано уехала на работу, и завтрак приготовила ее мама, маленькая и беленькая, как божий одуванчик, и красивенькая, как старенькая золушка, миссис Шорн. До начала Второй мировой войны Дита жила в Швейцарии и, выйдя замуж за немца, бежала с ним из фашистской Германии вначале в Аргентину, а потом в США. В 1941 году Америка присоединилась к антигитлеровской коалиции и объявила войну Германии. Сразу же после этого муж Диты был арестован властями и помещен в лагерь. То же самое сделали с большинством немцев, недавно приехавших в США. Всех граждан США немецкого происхождения невозможно было арестовать, поскольку четверть американцев имеют германские корни. В этом плане нашим немцам повезло значительно меньше, хотя и жили они в России со времен Екатерины Великой. Все они были посажены в теплушки и отправлены в Казахстан, где выжили только самые сильные. Четыре года Дита с двумя детьми на руках ждала мужа, которого освободили только после окончания войны. Власти даже не извинились за необоснованный арест. До сих пор, вспоминая уже столь давние времена, миссис Шорн плачет. Со времен жизни в Европе сохранился у нее посох, принадлежавший когда-то отцу. Ниже ручки был прикреплен велосипедный звонок, чтобы предупреждать прохожих о приближении, еще ниже было крепление, как у велосипеда, для насоса, туда была вставлена бутылочка шнапса, служившего горючим немецкому бюргеру начала века. Вот этот посох Дита и подарила мне. С тех пор я хожу с ним на прогулки, заменив шнапс любимой до бессознанки смирновской водкой, за что успел даже получить штраф от полицейского, сообщившего мне заодно «В Нью-Йорке запрещено открыто нести по улице бутылку со спиртным, а нужно ее прятать в бумажный мешочек». В удовольствие наговорившись с Дитой, я позвонил в полицию штата, чтобы узнать о возможности проезда на телеге по мосту Скоттферри через реку Сасквехана». Полицейский был на удивление доброжелателен и объяснил, что по дорожным правилам я не имею права ехать на телеге по шестирядному хайвею, ведущему к этому мосту. Но, зная мою ситуацию, он обещал, что предупредит полицейских, чтобы их не было в районе моего проезда между 11 и 12 часами дня и арестовывать меня будет некому. Огромные грузовики, трейлеры, бензовозы и другая механическая нечисть со свистом проносились слева, удивленно сигналя и обдавая выхлопными газами и грязью. Ваня возмущенно фыркал, но исправно тянул телегу. Но вдруг справа, метрах в ста по ходу дороги, показался головной электровоз поезда, включивший фары при виде моей телеги. Только сейчас я увидел, что железнодорожные рельсы проходили вдоль хайвея и всего в 20 метрах. Вероятно, машинист тоже был несказанно удивлен видом телеги с лошадью так близко от вагонов. Я уже знал, что сейчас он нажимает кнопку гудка, и пока звуковая волна, кажется, 330 метров в секунду, колебалась в нашем направлении, я успел соскочить с облучка, одним прыжком достигнуть головы лошади и курткой закрыть глаза и уши вонюши. Если бы я этого не сделал, он при звуке гудка мог шарахнуться влево под колеса грузовиков. Ведь в пенсильванской глуши, среди кукурузных полей, где он вырос... Поезда редко встречались с лошадьми. Наконец-то я достиг моста через реку Сасквехана. Все там было нормально, но на подъеме Ваня резко остановился и развернулся влево. Вот тебе опять двадцать а может и больше. Ему мешают пройти стальные пилообразные зубцы поперек дороги. Они расходятся или сходятся при изменении температуры мостового пролета. Приходится брать его под усы и переводить на другую сторону. Ох, кореш, за тобой глаз да глаз. После моста, взяв круто влево, я оказался в мире без вонючих грузовиков и мерзких мотоциклов. Проселочная холмистая 849-я дорога извиваясь между фермами и недавно построенными домами, вела к жилью и отдыху. А вот и ферма подходящая. Кричу. Никто не отзывается. Только занавески шевелятся подозрительно. Но с дороги сворачивает могучий трактор со свисающим с плуга рулоном прессованного сена. Водителем оказался Джон Лейтор, Дорожный строитель на пенсии, который устроил моего Ванечку под навесом, рядом со своим трактором. В сарай он побоялся его поставить, так как Ваня по-прежнему кашлял. У Джона было там несколько лошадей и коров. Правда, больше для развлечения внуков, чем для фермерства. Он боялся, что Ваня заразит их своей непонятной болезнью. Несмотря на мучительный артрит, Жена Джона, Патриция, приготовила роскошное блюдо, зажарив баранью ногу. Названный ужин мои хозяева пригласили живших отдельно детей и соседей. А потом мы уселись напротив камина, и мне долго пришлось объяснять им, почему у нас в России так плохо. Трудно объяснить, почему мы гордимся быть нацией пьяницы невежд, Почему кидаемся из крайности в крайность? После посещения России в 1917 году знаменитый английский писатель и шпион Сомерсет Моэм отметил в записной книжке «В жизни русских большую роль играет самоуничижение. Оно легко им дается». Они смиряются с унижением, потому что получают от него ничем не сравнимое чувственное наслаждение. Возможно, мы нация мазохистов.